Лейси помолчал. «При всем почтении, любезный сэр, вы слишком трагично смотрите на вещи. Вы же не Ромео, приговоренный к колесованию судьбой?» Лейси путает. Аристотель называл трагедию «огненным колесом». Шекспир использовал это выражение в «Короле Лире». Акт четвертый, сцена седьмая. Лир. «Ты — райский дух, а я приговорен к колесованию на огне, и слезы жгут щеки мне расплавленным свинцом». Перевод Пастернака Шекспир горазд на такие выдумки, ему лишь бы поэффектней. Не дождавшись ответа, актер продолжает. «Ладно, пусть ваша затея снова не удастся. Пробуйте еще раз». Как надлежит истинному влюбленному, не зря ж говорят, попытка, не пытка. Молодой джентльмен садится в кресло и долго смотрит на огонь. Что ежели в этой пьесе нет ни Ромео, ни Джульетты, и финал ее скрыт в кромешной тьме? Он поднимает голову, взгляд его твердый, прям. Что тогда Лейси? Бог с ними с пьесами, сэр. Когда вы так говорите, я сам будто в кромешной тьме. Вновь повисает молчание. «Позволь предложить тебе чудную задачку», — наконец говорит молодой джентльмен. Давиче, ты сказал, мол, желательно знать, что будет дальше. Вообрази. К тебе. Именно к тебе явился человек, кто уверяет, будто проник в тайны будущего, не загробного, а нашего земного мира». Ему удалось себя убедить, что он не балаганный шарлатан, но ученый, посредством математики, астрологии и всяческих тайных знаний, сделавший подлинное открытие. Далее он рассказывает об том, что произойдет завтра, в нынешнем месяце, на будущий год, через сто и тысячу лет, выкладывает всю историю, Как ты поступишь? Станешь бегать по улицам, всех оповещая или затаишься? Сперва выясню, не рехнулся ли я. Твои сомнения развеяны неопровержимым доказательством. Тогда упряжу своих близких, чтобы избегли возможных бед. Чудесно. Но представь, что пророк сулит сплошь пожары и чуму, смуты, бесконечное несчастье, как тогда. Поступишь так же. Что-то я в толк не возьму, сэр. Откуда ему знать? Не Фордебач, Мы всего лишь фантазируем. Допустим, он сумел тебя убедить. Шибко мудрена для меня, мистер Бартоломью. Ежели судьба, чтоб завтра мой дом спалила молния, тут уж никуда не денешься. Но, коли суждено загодя об этом узнать, вполне могу переждать в сторонке. А ежели молния поразит... Где бы ты ни был, хоть беги, хоть сиди дома. Кроме того, предсказатель может и не знать, как именно ты умрешь, или когда на человечество обрушится та или иная напасть. Он просто знает, что рано или поздно многие от нее пострадают. Вот что я хочу спросить Лейси. Если пророк заранее уведомил тебя об цели своего визита, дав время подумать и обуздать, естественное любопытство — Не ли уклониться от встречи с ним? Пожалуй, может статься. И не лучше ли ему, будь он любого сорта христианин, оставить при себе свои тайны, пусть даже его оракульская наука предсказала, что в один прекрасный день сей жестокий растленный мир обретет изобилие и нерушимый покой, Ибо кто станет утруждаться добродетелью и благочестием, ежели всем без разбору уготован рай? Я уловил вашу мысль, сэр. Только не разумею, почему об этом вы заговорили именно сейчас. Вот почему. Предположим, ты, Лейси, тот самый пророк, кому открылись предписанные нам беды. Не лучше ли стать единственной жертвой всего знания? Может быть, ценой молчания нет собственной жизни? Удастся смягчить праведный гнев небес на богохульника, взломавшего печати времени? Ответить затруднительно. Вы касаетесь предметов. Негоже посягать на то, что подвластно одному создателю нашему. Глядя в огонь, молодой джентльмен согласно кивает. Я лишь фантазирую. Никакого богохульства. Он умолкает. Будь то жалею, что затронул сию тему вообще, но актер не удовлетворен исходом беседы. Уложив руки за спину, он медленно вышагивает к заставленному окну, потом крепче стискивает пальцы и адресуется к лысому силуэту, маячащему на фоне камина. «Коль завтра мы расстаемся, буду откровенен, мистер Бартоломью». В моем занятии обретаешь навык по наружности распознавать человека. Лицо, походка, манеры — все об нем скажут. Сложилось мнение и об вас, сэр. Крайне благоприятное. Вопреки давишним недомолвкам я считаю вас джентльменом честным и благородным. Надеюсь, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы поверить моим словам. Я б в жизнь не примкнул к вашей затее, ежели б сомневался, что за вами правда. Мистер Бартолмью не оборачивается. — И что? — сухо спрашивает он. — Я могу простить, сэр, что вы умолчали об кое-каких деталях нашего предприятия. Допускаю, необходимость сия продиктована здравым смыслом. «Однако под маской здравого смысла вы утаили саму суть нашей затеи». «Не скрою, сэр. Сие непростительно. Вольно вам фантазировать. Но что прикажете мне?» Мистер Бартоломью вскакивает. «Похоже, он взбешен, но лишь в упор смотрит на спутника». «Поверь мне на слово, Лейси. Да. Я непокорный сын. Да». Я не все тебе поведал. Ежели в том грешен каюсь, но даю слово, законов я не нарушал. Он подходит к актеру и протягивает ему руку. Прошу мне верить. Помешков, Лейси отвечает рукопожатием Честью клянусь, ты во мне не ошибся. Молодой джентльмен сверлит актера взглядом. Заклинаю помнить об том, что бы ни случилось. Убрав руку, он отворачивается к камину, но тотчас вновь взглядывает на Лейси. Во многом я тебя обманул, но поверь, ради твоего же блага. Коль что не ладно, ты всего лишь слепое орудие. Взгляд комедианта неуступчив. Однако ж происходит вовсе не то, в чем вы меня убеждали, верно? Молодой джентльмен отводит глаза. Я ищу одной встречи. Вот она, правда. Но не с тем, об ком говорили? Ответа нет. Дело чести? Мистер Бартлмью усмехается. Тогда б я был секундантом. Да и не стоило тащиться в эту даль ради того, что можно решить в окрестностях Лондона. Актер собирается что-то сказать, но не успевает. На площадке слышны шаги, затем стучат в дверь. Мистер Бартоломью откликается, входит хозяин Паддиком. Внизу господин, дожидающийся мистер Браун обращается он к мнимому дядюшке, шлет вам свое почтение, сэр. Извиняйте за беспокойство. Лейси бросает взгляд на племянника, но потому не скажешь что он ждал именно этого визита, хотя в вопросе его слышится нетерпение. Кто такой? — Мистер Бекфорд, сэр. — Какой еще мистер Бекфорд? — Наш пастор, сэр.